Глава 14. Во дворец мы прибыли спустя 20 минут. Вдоль широкой аллеи белокаменных статуй, окруженных синими цветами, похожими на розы, стояли две цепочки солдат. Наша карета, проехав между ними, остановилась у высоких ступеней величественного здания с высокими башенками и шпилями. Туан, спрыгнув на землю, подал мне руку, помогая выбраться из кареты. И крепко держа мою ладонь в своей, повел по ступеням, где рядом с массивными дверьми из красного дерева стояла знакомая нам парочка пожирателей. Таэра и черноглазый мужчина, имени которого я все еще не знала. Стражи приветственно кивнули наши четверки и пропустили внутрь, провожая взглядами. «Барьер», — шепнул Туан, когда я вздрогнула сильнее, сжав его ладонь. «Это был невероятно мощный барьер, намного сильнее того, что в академии». Помимо него я увидела слабый фон, исходивший от защитных рун, эльфийских, если не ошибаюсь. Защита была здесь на высочайшем уровне. «Прекрати дрожать и выпрями спину!» — скомандовал некромант. «Ты одна из лучших выпускниц Академии! Не дай себя запугать! Приветствую гостей кивком головы!» «Наследники великих домов не кланяются!» — продолжил советовать Ариас. Мило улыбнувшись, я невзначай напомнила. «Среди нас наследниками являются только трое. Я же...» «Наследница дома Дирейт», — довольно резко закончил за меня Туан. «Расслабься, Мэй», — подмигнул Харвей, — «и наслаждайся вечером». Если бы все было так просто. Правда, через несколько минут я уже вовсю крутила головой, рассматривая причудливые фрески и расписные потолки. Миновав красную анфиладу, мы направились к двум лакеям, которые с поклоном открыли перед нами двустворчатые двери с светиватой резьбой. Огромный тронный зал в серебряных тонах был наполнен мягким светом магических кувшинок, которые будто плавали по невероятно красивому небу с множеством ярких звезд и тремя лунами, раскинувшимися под стеклянным потолком. Завораживающее зрелище! Гости, разодетые вечерние наряды, стояли небольшими группами — и вели оживленные беседы, наверняка обмениваясь последними слухами и новостями. В центре зала танцевали пары. Слуги ловко и бесшумно двигались между лирами и лэрами, поднося им высокие бокалы с напитками и закусками. Веселье и беззаботность лились рекой. Даже завидно стало. Все выглядели такими расслабленными, а вот я с ума схожу от напряжения. Туан улыбнулся моему нервному состоянию, положил мою руку себе на локоть и повел в сторону золотой арки. Принца Ноэля я заприметила сразу. На нем был белый мундир, украшенный золотыми эпалетами. И стоял он рядом с парнем выше него на целую голову и в таком же наряде. Оба широкоплечие со спортивным телосложением. В нем я без сомнения узнала наследного принца. Динай и Ноэль оказались невероятно похожими друг на друга, разве что черты лица будущего короля были куда резче и мужественнее. Взгляд холодный и расчетливый. А волосы цвета меда свободно падали ему на спину. Рядом с Ноэлем, конечно же, находился Орисон, а вот черноволосого мужчину в возрасте с довольно-таки неприятным лицом я не знала. Это отец Шоне, главный советник лайтас шепнул Ларый, заметив мой интерес. Лайтос человек, который, возможно, напрямую причестен к войне между заклинателями и королем. Обворожительно улыбаясь, я выпрямила спину и более уверенно зашагала рядом с Туаном кто бы знал, сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы не сбежать прочь. Но я чувствовала себя в безопасности рядом с тем, кто еще совсем недавно улыбался мне так, словно был самым счастливым человеком в мире. «Лэр Ариас!» — воодушевленно произнес советник Лайтас. «Лэр Свайс! Лэр Этран! продолжил он приветственно кивать, но стоило его взгляду скользнуть по мне, все радушее как ветром сдуло. «Необычно видеть вас рядом с наследниками великих домов, Лира Мэй!» Прежде чем ответить, я склонила голову перед принцами и стражем, а уже после ровным голосом сказала. «Я наследница дома Дирейт, советник Лайтос, и одна из лучших выпускниц Академии. Что же странного в том, чтобы находиться в компании себе подобных?» Кустистые брови мужчины сошлись на переносице. Но ответную реплику советника перебил Ноэль. «Рад видеть вас в хорошем расположении духа, Лира Мэй. Полагаю, вы уже полностью восстановились?» «Мне гораздо лучше, ваше высочество, благодарю», — ослепительно улыбнулась я в ответ. От взгляда его высочества Диная у меня мурашки выступили, и не выдавать своей нервозности стало сложнее. «Моя дочь ждала вашего появления, Лэр Ариас», — свернувшимся радушием обратился советник Туану. «Мы оба проследили в указанном направлении». Шона, облаченная в кроваво-красное платье, весело о чем-то переговаривалась с несколькими девушками и как бы невзначе бросала в нашу сторону любопытные взгляды. Она, как и всегда, прекрасна. От реплики Туана я напряглась, но уже следующие его слова заставили меня расслабиться. «Уверен, здесь найдется достойный кавалер для вашей дочери». Ненависть Лайтеса, которую я ощутила к своей персоне, заставила меня неосознанно сделать шаг назад. Видимо, это действие — Остудила советника, так как первый принц, посмотрев на мужчину, вопросительно вскинул бровь. «Думаю, вам стоит найти себе более достойную кандидатуру, чем дочь предателей», ядовито пролаял Лайтас, бросив в мою сторону брезгливый взгляд. «Что ж, на большее от такого мерзкого человечешки я и не рассчитывала». То он усмехнулся, зло так усмехнулся, окинул советника от чего-то сочувствующим взглядом и заявил. «Я бы настоятельно рекомендовал подбирать выражение в отношении моей невесты». Если бы я не держалась за Туана, наверное, шлепнулась бы на пол, не зная, как на это реагировать, и просто сильнее вцепилась в рукав некроманта. Лоре и Харвей стояли с невозмутимыми лицами, будто совершенно не были застигнуты врасплох таким поворотом событий. Орисон и до того не проявлял большого интереса, а сейчас просто рассматривал гостей в зале. Удивление лишь мимолетно отразилось на лице Диная, а вот Ноэль почему-то улыбался. Зато советник стоял с такой миной, будто его по голове огрели мешком навоза, причем множество раз. Но что более важно, все они как один перевели взгляд на мое запястье. Я, собственно, тоже. Мои поздравления!» Ноэль все так же загадочно улыбался. «Невеста!» Разъяренный рык Лайтоса привлек внимание стоящих неподалеку гостей. «Советник Лайтос, контролируйте свои эмоции!» Слинцой в голосе посоветовал ему Динай. «Я не одобряю такой выбор!» — возразил советник. — Пожалуй, в этот раз я с ним соглашусь. — Не припоминаю, чтобы вы состояли в родственных отношениях с Туаном, — подметил Харвей. — Зачем ему ваше одобрение? — Наследник дома Альтриолы безродная? — проигнорировал он замечание орка. — Вы хотите опозорить честь семьи? Оскорбляя Наису, вы оскорбляете и меня, советник Лайтос. С некоторой угрозой в голосе ответил Ариас. Мужчина побогравел, его рот то открывался, то закрывался, будто он не мог подобрать нужных слов. Предложение Леры Эмари было отвергнуто по этой причине? Вопрос был задан Туану, но внимательно рассматривал будущий король меня. Одна из причин, кивнул некромант, если бы я проднился с эм Эмари, проблемы бы возникли не только в доме Альтриол, у вашего сочества. Динай криво усмехнулся и продолжил. Мое одобрение, как я погляжу, тебе не нужно. Туан промолчал, но, кажется, Динай и не ждал ответа. «К этому вопросу мы еще вернемся», — вмешался в разговор Ноэль, похлопав Ариаса по плечу. «А сейчас веселитесь», — последовал приказ. «Мое желание удалиться от этих людей подальше разделяли и парни. Поэтому, почтительно склонив головы, мы направились в середину зала, где к нам присоединился Стейн». «Что это с Лайтосом?» — недоуменно поинтересовался некромант. «Разговора слышно не было». Ну вот жестикулировал советник очень активно, пытаясь что-то доказать подошедшей к нему Шоне. «Не бери в голову!» — отмахнулся Харвей. Тот кивнул и перевел счастливый взгляд на меня. «Наиса, прекрасно! Какого демона!» — процедила я сквозь зубы, перебив Стейна. «О чем ты только думал? О твоей защите!» — последовал невозмутимый ответ. защите?» — с моих губ сорвался нервный смешок. «Ты же только что добавил в список моих врагов главного королевского советника!» — О, так ты уже представил Наису своей невестой! — сходу сообразил Стейн. — Меня бы дождались! Уже представляю лица твоих родителей! Я начала серьезно паниковать. Глава дома доверил выбор невесты мне самому, так что не о чем переживать. Не оценил моих опасений Ариас. — Есть о чем! — не согласилась я с ним. — Мэй, расслабься! — в который раз повторил Харвей и добавил тихо-тихо. Помолвка фиктивная. Я растерянно моргнула, Не зная, радоваться этому или огорчаться. Мы решили, что это лучший способ уберечь тебя от влияния шаас и помочь вернуть все, чем владели твои родители. Окончание академии уже на горизонте. После расторгните помолвку, мол, характерами не сошлись. Развел мускулистыми руками орг. Я нахмурилась, то она вовсе спешенно посмотрел на Харвея. Или наоборот, сделайте ее подлинной! нервно закончил тот. По твоему неприлично довольному лицу могу предположить, что обручальный браслет дал более ясный ответ, чем сама невеста. Задумчиво проговорил Стейн, внимательно разглядывая мое запястье. Туан не ответил, но вид у него и правда был жутко довольный, когда он смотрел на тонкий ободок. — Да что с этим браслетом не так? — нахмурилась я. Парни отмолчались, а я готова была выйти в голос. — Мало мне проблем, так теперь это мой обещанный первый танец! Протянул руку Стейн, галантно склонившись. Настроение у меня было не из лучших, и танцевать не очень-то хотелось. «Моя невеста и танец первый мой!» возразил Туан, притянув меня к себе. Возразить я не успела, некромант перехватил мою руку, повел к танцующим парам. Привлек поближе, легко коснулся моих ладоней и как-то приобняв со спины, шагнул назад, потом вперед и вбок, заставляя следовать за ним. Через несколько па, которые я мысленно отсчитывала, Ариас развернул меня к себе и снова начал двигаться в такт музыке. С разговором пришлось повременить, пока я не привыкла к танцу. Но сколько бы я ни спрашивала о браслете, то он молчал. Так что обратно он шел прихрамывая, как, впрочем, и Стейн с Харвеем, после чечетки, которую я отплясывала на их ногах. Лоррей на танец приглашать не спешил, опасаясь за свое здоровье, так что пришлось настоять уже лично мне. — Как много ты им рассказал? — тихо спросила я, стоило магу закружить нас в танце. «Тебе одной не справиться», — было мне ответом. «Как много!» — Ларей шумно выдохнул, заглянул мне в глаза и спокойненько ответил. «Все, кроме секрета, о котором знаю, я и охранный дух Академии. И прежде чем ты оттопчешь мне ноги, позволь кое-что заметить». «Позволяю!» — милостиво согласилась я, съездив каблуком по ноге Лорея. Тот глухо рыкнул, рывком меня прижал к себе и, оскалившись в лучших традициях людоедов, прошипел. «Я лишь подтвердил их подозрение». «Думаешь, я единственный, кто заметил странности за домом Брайтис?» «Продолжай. Сейчас мы только наблюдаем. Туан получил приказ от первого принца еще месяц назад. Как бы глава дома Брайтис не расшаркивался перед принцами, они не идиоты и понимают, что их положение под угрозой. Пока живы Дарий и его отец. О документе им тоже известно. Его ищет не только Шаас. А содержание документа известно?» Я затаила дыхание. «Не совсем». Туан говорил, что это договор между королем и эллистоном главой заклинателей. Элистон? Знакомое имя. Где-то я уже его слышала. В памяти всплыл журнал, который я нашла в заброшенном крыле Академии. «Профессор Элистон?» — приглушенно воскликнул я. «Профессор? В Академии есть заброшенное учебное крыло. Там, в одном из классов, когда-то обучали заклинателей. В журнале я видела подпись профессора Элистона. Уверена? Без сомнений!» Я слышал, что до войны заклинатели, некроманты и маги обучались в одной академии, но не знал, что Элистон был профессором. К слову о заклинателях. Ты тоже знаешь их язык? С чего бы мне знать его? У эльфов и орков тоже есть родные диалекты, но их не изучают другие расы, только наследники домов. А язык заклинателей нереально понять. По спине пробежался противный холодок, замерев где-то на уровне сердца. Тогда откуда его знает Наиса? Сейчас не об этом нужно думать. Шас отозвала наемников из руин. Очевидно, они нашли документ. Холодно стало во второй раз. Неужели она знает, что я нашла свиток? Если это правда, тогда я. Ларей, свиток не у Шас! Он у меня! дрогнувшим голосом сообщила я. Да, у тебя! Кивнул маг, после растерянно моргнул, споткнулся, съездив мне по ноге, и сжал ладонь так, что я зашипела от боли, и когда-то собиралась рассказать об этом мне. Высвободив руку, я раздраженно ответила, когда бы выяснила содержимое. Мак прикрыл глаза, стараясь успокоиться. Снова взял за руку и повел в танце. «Это невозможно», — приглушенно продолжила я. «Свиток, в котором находится договор, могут открыть только Король и Элистон, те, кто его подписал». «Но глава заклинателей мертв. Договор не был подписан. Ты же помнишь, что мы говорили? Они отказались от мира и напали», — нахмурился Лорей. Вот это и странно. Зачем всем опостылевший договор, если он даже до конца не был подписан? Я с трудом удержалась, чтобы не прокричать эти слова. Как не имеющая силы бумажка может свергнуть короля? Согласен, что-то здесь нечисто. Послушай, я, Туан, Харвей и Стейн собирались обсудить все после балла, выложить все карты и поговорить на чистоту. Игра принимает паршивый поворот. Нам двоим не справиться. Но сейчас не время говорить об этом. Новость о тебе, Ариасе уже разошлась между гостей. Лорей говорил серьезным голосом, но на его губах играла улыбка, будто мы обсуждали здесь нечто совершенно неинтересное для посторонних ушей. Я перевела взгляд с мага на остальных. А уважаемые гости как бы невзначай поглядывали в нашу сторону, перешептывались, прикрывая рты ладошками, и не скрывали алчных взглядов. И только выпускники Академии не так явно глазели. «Чудненько!» — рассвела я в улыбке подстать Лорею — Слухов в академии мне мало нужно, все приправить еще и дворцовыми. Мы были к такому готовы. А вот я не успела, — процедила я сквозь всю ту же улыбку. Мак отпустил мои руки, быстро положил ладони на мою талию и поднял меня, закружив, после поставил на ноги, поцеловал мою руку и резким движением развернул. Я уж было решила, что сейчас распластаюсь на полу, но Лорей сделал это намеренно, заметив Туана в бережных руках которого я и оказалась. Некромант легонько коснулся моей щеки, заправил прядь волос за ухо и прошептал. «Начали пребывать главы домов и высокопоставленных семей, и я собираюсь представить тебя своим родителям». «К этому я уж точно не готова», — то он улыбнулся и, несмотря на мои возражения и разумные доводы, повел к небольшой группе людей. Заприметив наше приближение, девушка с красивой гривой черных волос нежитали и совершенно непримечательным лицом повернулась к мужчине, стоящему к нам спиной. Молодая незнакомка была его точной копией. А вот женщина, чью руку он так бережно держал, выглядела очень красивой. И Туан определенно пошел в мать. — Отец, матушка, Милия, позвольте представить вам мою невесту. — Наиса Мэй! — улыбнулся Ариас, крепко сжимая мою ладонь в своей. — Кто-нибудь, спасите меня! Вежливо улыбнувшись, я склонила голову в знак приветствия. «Ох, братец, а ты не перестаешь меня веселить?» Захохотала будущая заловка, подхватила бокал с подноса и просто ушла. Не зная, как на это реагировать, я перевела вопросительный взгляд на Туана, но некромант только сильнее сжал мою ладонь. «Решил опозорить честь семьи с большим размахом?» Презрительно выплюнул глава дома Альтриол. Хватка Туана стала почти болезненной. «Илай!» — отдернула его супруга. «Сейчас не время и не место!» «Но ему хватило наглости объявить безродную своей будущей супругой», — процедил мужчина, переводя уничтожающий взгляд с меня на Туана. «Разве ты не видишь? Все поступки твоего сына обращаются в бунт против меня. Ты, как и прежде, видишь врагов там, где их нет, отец», — с горечью ответил некромант. «Чужие эмоции накрыли меня, как лавина. От боли, досады, гнева, которые испытал Туан, у меня дыхание перехватило». «Уже забыл, что случилось с домом Дирейт! Забыл, чья она дочь?» Продолжил давить глава. Туана будто под дых ударили. «Даже если захочу, этого мне никогда не забыть!» С яростью ответил некромант. Мужчина шагнул к Туану, наклонил голову и так, чтобы слышала и я, с издевкой произнес. «Ты безумен, если думаешь, что эта девка способна полюбить тебя!» «Илай!» Зеленые глаза его супруги потемнели от гнева. «Зато небезуменно обручальный браслет, который мне передал дед! Артефакт никому и никогда не обмануть!» — победно произнес Туан. После его заявления лицо Илая неестественно вытянулось, а взгляд оказался прикован к моему запястью. «Глупец! Тебя так легко обвести вокруг пальца!» «И что ж вам большим и великим спокойно не живется?» — горько усмехнулась я. Взгляды присутствующих обратились ко мне. «Вы разрушаете то, что сами же и построили!» Гонитесь за властью, топча тех, кому ваши войны к демонам не сдались. Плетете интриги, строите козни, будто мир без них пропадет. И, не задумываясь, приносите в жертву ни в чем неповинных людей, ломаете жизни собственных наследников». Выпрямив спину, я без страха заглянула в глаза Илоя. «Лэра Риас, у меня и в мыслях не было получить ваше благословение. Но у вас нет права принижать и тем более оскорблять Туана. Ваш сын — невероятный маг». Он из кожи вон лезет, чтобы стать достойным человеком. Туан добрый благороден. В него верят. За ним следуют наследники других родов. И это вы, глупец, если считаете, что дети должны безоговорочно повиноваться родителям. Потому что иногда именно дети могут указать своим родителям правильный путь. Выпалила я на одном дыхании. Прошу меня простить. Склонила я голову, развернулась и стремительным шагом направилась к выходу.